Между тем Доротея очнулась от своего обморока и слышала все, что говорила Люсинда, из слов которой она узнала, кто она такая. Но видя, что Дон Фернандо не выпускает Люсинду из своих объятий и не отвечает на ее просьбу, она собрала все свои силы, встала и, опустившись на колени перед Доном Фернандо, проливая ручьи горьких и очаровательных слез, заговорила таким образом. Если, сеньор мой, лучи этого омраченного солнца, которое ты держишь в своих объятиях, не ослепили и не затмили твои глаза, ты увидел уже теперь, что перед тобой на коленях стоит несчастная, пока тебе это будет угодно, и горестная Доротея. Я, та смиренная крестьянка, которую ты по своей доброте или же из прихоти захотел поднять на такую высоту, чтобы она могла назваться Твоею. Я та, которая, огражденная пределами невинности, вела счастливую жизнь, пока на призыв Твоего неотступного ухаживания и Твоей, казалось, искренней и сильной страсти не раскрыла дверей своего уединения и не передала Тебе ключей от своей свободы. «Дар, принятый тобой со столь малой признательностью, ясным доказательством, чему служит то, что я была вынуждена очутиться здесь, в этом месте, где тебе пришлось встретиться со мной, а мне увидеть тебя в том положении, в каком я тебя вижу. Но, тем не менее, я не желала бы, чтобы ты вообразил, будто я пришла сюда путем моего бесчестия, так как привели меня сюда только горе и скорбь о том, что я забыта Тобой. Ты желал, чтобы я была Твоей, и желал это так рьяно, что если бы теперь Ты и захотел, чтобы этого не было, невозможно Тебе перестать быть моим. Прими во внимание, сеньор мой, что безграничная любовь моя к Тебе может служить вознаграждением за красоту и знатность той, ради которой Ты покинул меня». Ты не можешь принадлежать Люсинде, потому что ты мой, и она не может быть твоей, потому что она принадлежит Корденио. Тебе, подумай о том, окажется легче принудить себя полюбить ту, которая тебя боготворит, чем заставить ту, которая тебя ненавидит, полюбить тебя. Ты воспользовался моей опрометчивостью. Ввел в искушение мою добродетель, мое происхождение было небезызвестно тебе, и ты хорошо знаешь, как уступила я твоим желаниям. Нет ни причины, ни повода ссылаться тебе на какой-либо обман. И раз это так, как оно и есть, и ты христианин, рыцарь, зачем же ты окольным путем стольких уверток откладываешь довести до конца мое счастье, положив ему начало? И если ты не хочешь, чтобы я была тем, что я есть твоей истинной и законной женой, по крайней мере, люби меня и возьми к себе рабыней, лишь бы только быть в твоей власти. И это я сочту за счастье и блаженство. Не допускай, покинув и отказавшись от меня, чтобы на всех перекрестках говорили и распространялись слухи о моем бесчестии. Не уготовь такой печальный Старости моим родителям это было бы плохой наградой за верную службу, которую они, как добрые вассалы, всегда несли твоим родителям. Если тебе кажется, что ты унизишь кровь свою, смешав ее с моею, подумай о том, как мало, или вовсе нет знатных родов на свете, которые не шли бы тем же путем. И не происхождение женщины принимается в расчет, в славных родах, тем более, что истинное благородство заключается в добродетели. И если ее не хватает у тебя, раз ты отказываешь в том, что мне принадлежит по справедливости, у меня окажется больше прав на благородство, чем у тебя. Наконец, сеньор, скажу в заключении. «Желаешь ли ты или не желаешь я твоя жена?» свидетелями чего слова твои, которые не должны и не могут быть лживы, если ты гордишься тем, за что пренебрегаешь мною. Свидетелями будут и подпись твоя, и небо, которое ты сам призывал удостоверить данные тобой обещания. Но даже если б все эти свидетели молчали, не молчала бы твоя совесть, голос который ни для кого не слышный раздавался бы громко среди веселей твоих, повторяя ту истину, которую я сказала тебе, и нарушая лучшие твои удовольствия и радости. Эти и тому подобные доводы привела огорченная Доротея с таким глубоким чувством и с такими горькими слезами, что даже у спутников Дона Фернанда, как и у остальных присутствующих, Навернулись слезы. Дон Фернандо слушал ее, не отвечая ни слова, пока она не умолкла и не разразилась такими рыданиями и вздохами, что нужно было бы иметь железное сердце, чтобы не тронуться выражением такого горя. Люсинда смотрела на Доротею, чувствуя не менее сострадания к ее несчастью, чем удивленной ее умом и красотой. Ей хотелось подойти к ней, и сказать несколько слов утешения, но она не могла освободиться из рук Дона Фернанда, который все еще крепко держал ее. После того, как она довольно долго и пристально смотрела на Доротею, он, исполненный смущения и раскаяния, раскрыл руки и, отпустив Люсинду, сказал, «Ты победила, прекрасная Доротея! Ты победила!» так как невозможно, чтобы у кого-нибудь хватило духа отрицать столько истин, подкрепляющих одна другую. В состоянии изнеможения, в котором находилась Люсинда, она чуть было не упала, когда ее отпустил Дон Фернандо, но Карденью, бывший вблизи, так как он стоял за плечами Дон Фернандо, чтобы тот не видел его, отбросив всякий страх и, готовый на всякую опасность, кинулся к Люсинде, чтобы поддержать ее, и, приняв ее в свои объятия, сказал, «Если милосердному небу угодно, и оно желает, чтобы ты нашла некоторое успокоение, неизменное, верное и прекрасное сеньора моя, нигде, думается мне, не найдешь ты его более надежным, чем в этих объятиях, которые теперь раскрылись для тебя» как они раскрывались, и в те дни, когда еще судьбе угодно было, чтобы я мог называть тебя своей. При этих словах Люсинда подняла глаза на Карденью и начала с того, что узнала его по голосу, теперь удостоверившись зрением, что это он, почти вне себя и не обращая внимания ни на какие приличия, обвела руками его шею и, прильнув лицом к его лицу, сказала, «Да, вы, сеньор мой, вы истинный повелитель этой вашей пленницы, сколько бы враждебная судьба не противодействовала тому и сколько не обрушивалась бы угроз на эту жизнь, поддерживаемую только вашей жизнью». Это было странное зрелище для Дона Фернандо и для всех присутствующих, изумленных столь непредвиденным происшествием. Доротее показалось, что Дон Фернандо побледнел и имеет намерение мстить Карденью, так как она видела, что он сделал движение рукой, будто хочет взяться за рукоять меча. Лишь только у нее мелькнула эта мысль, она с неимоверной быстротой обняла его колени, целуя их и прижимаясь к ним так крепко, что он не мог двинуться и, не прерывая своих слез, сказала ему, «Что намерен ты делать при этом столь неожиданном событии? Ты — единственное мое убежище. У ног твоих твоя супруга, а та, которую ты желал бы, чтобы она была ею в объятиях своего мужа. Подумай, хорошо ли или возможно ли тебе разрушить то, что небо устроило». Или приличествует ли тебе желать возвысить до себя и поставить на одном уровне с тобой ту, которая, презрев всякие препятствия, полагаясь на свою правоту и постоянство, на глазах у тебя орошает слезами любви лицо и грудь своего истинного супруга? Прошу тебя ради Бога и умоляю ради собственного твоего достоинства – Пусть это заявление, сделанное во всеуслышание, не только не воспламенит твоего гнева, а, напротив, так укротит его, что ты спокойно и мирно, без всякого препятствия, с своей стороны дозволишь этим двум влюбленным наслаждаться спокойствием и миром все время, пока небу будет угодно даровать их им. Этим ты докажешь великодушие твоего возвышенного благородного сердца, и свет увидит, что над тобою имеет больше власти разум, чем страсти.